Глава 12 Игра в прятки Верховный маг Теодайриш и оба его ближайших помощника Ренуар Ассален и Лерон Сабасини в изнеможении сидели за столом и вяло пили укрепляющий отвар. Весь день псу под хвост, никаких следов. Что же им говорить его величеству? Сначала младшие маги собрали коктейль из содержимого склада и вынесли всё наружу. Количество испорченных продуктов впечатляло, и хотя крупу отсортировать и спасти удалось, но сахарный песок и мука разделяться не пожелали. Конечно, по миру никто не пойдёт, королевство богатое, но всё равно неприятно. Далее Верховный лично облазил каждый сантиметр склада, но ни молекулы чужой ауры не нашел. Более того, ни сверху, ни снизу, ни из-за стен никто проникнуть не мог. Сверху были подсобные помещения, в которых все время кто-то находился, и не было ни люков, ни разломов. Снизу и за тремя стенами склада находилась плотно спрессованная земля. Мак, как только установил, что никаких ходов там нет, сразу отозвал поисковый импульс. Просочиться сквозь породу, не оставив прохода, не смог бы даже дождевой червь. Что уж говорить о человеке. Масштаб разрушений и их полная бессмысленность наводили на размышления. То ли кто-то глупо пошутил, то ли кто-то просто не рассчитал силы и перестарался. Допустим, некто, «Захотел перенести один мешок при помощи воздушной руки, но по неопытности вложил слишком много силы, и получилось то, что получилось», — предложил лирон «Идея неплоха, за одним вопросом. Где этот некто находился в момент создания воздушной руки? Он же должен был стоять на входе в склад или вообще находиться посередине». Если бы он орудовал издалека, то воздух неизбежно разнёс бы и те помещения, или как минимум снёс ещё две-три двери. — Да, Ренуар, ты прав. Но что мы скажем его величеству? — Я сомневаюсь, что ответ «мы не знаем, кто это сделал, зачем и как его удовлетворит», — отозвался Верховный. «Жалко, что никто не додумался снять слепок ауры в кухне малого дворца», — задумчиво сказал Лерон. «Меня терзают смутные сомнения, что происшествия там и тут как-то связаны». «Лерон, даже если в порядке бреда согласиться, что какая-то простолюдинка вдруг родилась одарённой, и у неё неведомым никому способом пробудилось две стихии», то поверить, что она нанесла все эти разрушения, находясь в Малом дворце, я не могу. «А если она не в Малом дворце, а здесь?» «Не уверен, что слуги регулярно мигрируют. По-моему, куда взяли на работу, там и трудятся», — возразил Ренуар. «А если эта служанка — одной из кандидаток? Ведь невесты только вселились в главный дворец, и сразу пострадал склад» проговорил Лерон. — Но повариха обошла всех, и служанку среди прислуги кандидаток не нашла, — возразил Тео. — Она могла ошибиться и не узнать. Вспомни, Ренуар, как изменилась графиня Амеди, стоило ей накраситься. Мы ее еле узнали. Вернее, если бы не назвали имя, то я бы точно не связал ту девушку, что мы видели в коридоре Малого дворца, с той, что вошла в шатёр для проверки стихий. Я всё-таки настаиваю на осторожной проверке всех, я подчёркиваю всех слуг Малого и Главного дворца на предмет обнаружения дара. «Здравый смысл в этом, несомненно, есть», — согласился Верховный. Тогда я не буду расстраивать Его Величество известием, что мы бессильны определить, кто и как повеселился на сыпучем складе, а доложу, что поиски продолжаются, и мы не теряем надежду найти вредителя. Кстати, напомнили о графине Амеди. Девушка имеет очень высокий уровень всех трёх стихий, но совершенно не умеет ими пользоваться. Во избежание неприятностей на грядущих испытаниях необходимо, чтобы кто-нибудь научил её хотя бы элементарным вещам. «Согласен. Это было бы полезно девушке», — кивнул Лерон. «Она единственная из всех кандидаток, вообще ничему не обучалась. Это может стать источником опасности». «Надеюсь, Его Величество примерно накажет её опекуна». Это же надо додуматься, пренебречь обучением одарённой, — возмущённо вступил Ренуар. — Мы не можем разбрасываться магами такого уровня. Разбрасываться никто и не думает. Я лично присмотрю за ней, и, конечно, было бы идеально, если бы принц обратил на Амеде внимание. — Я всё не могу забыть, насколько магия девушки и его высочество совместимы, — согласился Верховный но у Себастьяна почему-то предубеждение против графини. — А что, если поручить его высочеству позаниматься с девушкой? Заодно и познакомиться поближе, и, глядишь, поладит Ты думаешь? — с сомнением посмотрел на Ренуара Верховный. — Тиан умеет быть невыносимым, и если он обидит девушку, она может что-нибудь сделать в ответ. — Вспомни, что у неё получилось, когда она не хотела навредить, и представь, что будет, если она захочет. И потом, если о занятиях узнают другие кандидатки, о них скандал подымут мол, все должны быть в равных условиях. Но это-то вообще не проблема. Устройте занятия, не афишируя их. В конце концов, принц никому не обязан отчитываться, чем он занимается, а если другие невесты не узнают, то и скандала не будет. Хм, я подумаю. Спасибо за идею. Ещё проблема — убедить принца, что кроме него некому обучить девушку. Думаю, это не проблема, — вступил в разговор Лерон. Мы все очень заняты поисками разрушителя, просто ни минутки нет свободной. Доверить невесту мы можем лишь себе и его высочеству, а обучить девушку необходимо. Сказать его высочеству, что он должен научить ее ограничивать количество вплетаемой силы, ставить блок, чтобы стихии не вырывались произвольно, и гасить инерцию. Какие у них стихии общие? «Вода — воздух». И на огонь Амеди осторожно отозвался огонь принца, но пока можно говорить, что его нет, — ответил Дайриш. «Вот пусть работают с воздухом и водой, а огнём потом кто-нибудь из нас поможет, когда принц научит графиню ограничиваться. Нет, правда, убьём сразу двух зайцев, и девушка обучится» и принц к ней присмотрится. Я ведь правильно понимаю, что её никто не отпустит?» Продолжил Лерон. «Конечно. Кто такой бриллиант выпустит из рук?» — удивился Верховный. «Если его высочество упрётся, то графиню придётся срочно выдавать за кого-нибудь из приближённых». «Какой смысл тогда в отборе, если, по сути, на проверке уже определены лучшие кандидатки?» «Народу нужно зрелище, а принцу — иллюзия, что он тоже выбирает», — вздохнул Верховный. «Кроме Амеди только три девушки наиболее подходят, и если его высочество выберет какую-то из них, то это будет его выбор. Если же упрётся и попытается выбрать другую, Придётся его женить под договором. «Как хорошо, что я не принц», — поёжился Ренуар. «По крайней мере, спутницу жизни я могу себе позволить выбрать по велению сердца, а не долго». «За всё приходится платить. Это не прихоть и не самодурство», — возразил Дайриш. «Королевству нужен сильный наследник». Ждать, пока до его высочества эта мысль дойдёт естественным путём, некогда. Его Величество Сигизмунд тоже не горел желанием жениться, однако теперь, посмотри, вполне счастлив. — Я понимаю это, — согласился маг. — Просто представляю, как горько его высочеству, и понимаю его, почему он противится. «По сравнению с девушками, его высочество ничего не теряет», — возразил Лерон. «Родился принцем? Будь добр соответствовать и выполнять, что должен». «Ладно, на сегодня достаточно. Даже внутренняя политика и личные пристрастия их величеств не наше дело. Завтра возьмём артефакты и будем проверять прислугу» оборвал разговор ты ударишь. Маги встали и друг за дружкой покинули помещение, предварительно сняв с него полок тишины. Жизнь научила, что незапланированные и несанкционированные уши могут поджидать где угодно, поэтому предосторожность лишней не была. Пока всё складывалось почти замечательно. Хотя про разгром склада во дворце и судачили, никто не связал его с подкопом и неловкой служанкой. Габриэла расстроилась, когда Розе пересказала ей в подробностях, что творилось на сыпучем складе. — Как же так? Я ведь туда даже не заходила. От меня одни неприятности. — Учиться вам надо, миледи, — сказала Розетта. От чего всё так получается? Да от того, что вы не умеете даром пользоваться. Силы-то много, а правильно приложить не знаете как. Вот и случаются диверсии. Я и хочу учиться. Но сама знаешь, до совершеннолетия меня могут взять в академию, только если опекун позволит, а барон никогда не позволит. Кстати, миледи... Вам не кажется странным, что его милость до сих пор не нарисовался? Ведь наверняка он уже знает, где вы объявились. Ведь репортажи с отбора по магическому каналу транслируются во все крупные города и поселения королевства. Невозможно, чтобы он не услышал ваше имя и не увидел вас на Планзифторе. Знаешь, Розетта, с нами столько всего случилось... — Что у меня дядюшка не то чтобы выпал из головы, просто не оставалось времени о нём думать, — призналась Габи. — Мало мне неприятностей, так ещё только барона не хватало. Пусть подольше не появляется, и я по нему точно не соскучилась. В дверь постучали, и Розетта пошла посмотреть, кого боги принесли. Боги принесли обещанного сваха-стилиста. Им оказался тоненький мальчик в таракотовых брючках, белый в розовые лепестки рубашки, жилете цвете лосося и с внушительным чемоданчиком в руках. Цвета фуксии. Габриэла слегка озадачилась, когда обнаружила на пороге своей гостиной это чудо. А... «Ла Морель Агюстен, к вашим услугам, миледи» поклонился парнишка. «Меня прислала госпожа Сваха помочь вашему сиятельству научиться пользоваться красками для улучшения природных данных». Э... «Вы верно удивлены моим юным видом?» вздохнул мальчик. «Все удивляются». Дело в том, что мой несравненный папа увлекался вопросами омоложения и экспериментировал с разными видами магии, а проверял свои разработки на мне, единственном ребенке. Долгое время его изыскания не приносили желаемых плодов, но однажды он угадал, и вот я навсегда остался тринадцатилетним». «Простите, проходите», — отмерла графиня. А сколько вам на самом деле? Вы не поверите, грустно сказал мальчик. 36. Да, это удивительно, осторожно ответила Габи. Поскольку изменение оказалось необратимым, что только не делалось, я понял, что мне не светит семья и нормальная жизнь взрослого человека. Но поскольку мне всегда нравилось изменять внешность, причесывать, я начал изучать эту науку и весьма в ней преуспел. Вот уже 10 лет я личный стилист Ее Величества. Вы позволите взглянуть на вас? — Да, конечно. Габриэла все еще не пришла в себя от истории Агюстена. — Как мне лучше встать? как ну «Присядьте в кресло, я его развернул». «Да, вот так, благодарю». Стилист внимательно рассмотрел лицо девушки, осторожно потрогал ее кожу на скуле, у глаз и удовлетворенно хмыкнул. «У вас изумительная кожа и очень красивое лицо. Вам можно вообще не применять краску, вы и так свежи и ослепительны своей естественностью». «Агюстен, я могу быть с вами откровенной», — решилась Габриэлла. «Разумеется, миледи», — с достоинством поклонился стилист. «Всё, о чём мы говорим с моими клиентками, мгновенно выветривается у меня из головы, стоит мне переступить порог комнаты». «Понимаете, я крошусь не для того, чтобы стать красивее». «Мне надо наоборот» стать непривлекательной для принца. «Миледи», — пораженно проговорил Агюстен, — «вы первая женщина, от которой я слышу такое. Но почему?» «Потому что я не хочу замуж за принца», — честно ответила Габриэла. «Потрясающе! Вы говорите правду!» «Конечно, правду», — удивилась Габи. «Вы что?» «Владеете ментальной магией?» «Это побочный эффект от папенькиного эликсира», — ответил стилист. «В дополнение к вечной юности я приобрел способность распознавать ложь». «Вот это очень полезное умение! Я бы очень хотела иметь такое!» — воскликнула Габриэла. «Так что, вы сможете научить меня?» «Хорошо!» — Покажу, что могу. Но сначала покажите, как вы до сих пор меняли ваш облик с помощью краски. Я посмотрю и помогу что-то исправить, что-то улучшить. Госпожа Сваха была под большим впечатлением от вашего макияжа. Габриэла переглянулась с Розеттой, и они приступили. В течение всего действа стилист сидел, подперев рукой голову и внимательно следил, что получается. Наконец Габриэла объявила. «Готово!» «Что могу сказать?» Задумчиво проговорил Агюстен. «Красота — страшная сила. Я понимаю, почему сваха прибежала ко мне ни свет, ни заря. Я обычно раньше двенадцати не встаю. И чуть ли не со слезами умоляла помочь. А теперь все смывайте и начнем заново» только уже не столь радикальными методами. Спустя полчаса, когда графиня приобрела первозданный вид, Агюстен усадил ее перед зеркалом и приступил к объяснению. «Когда вы накладываете пять слоев белил и другой краски, вы, конечно, меняетесь не в лучшую сторону, но всем понятно, что перед ними просто размалеванный образ». Другой недостаток этого метода — на его нанесение требуется достаточно много времени, как и последующее удаление всей краски. Например, когда я вошёл, вы выглядели мило и естественно, то есть если бы, к примеру, к вам вдруг пришёл принц, вы не успели бы замаскироваться, и он понял бы, что вы водите его за нос. Уверяю, венценосные особы очень не любят, когда их водят за нос». «Зачем же принцу сюда заходить?» — перебила Габриэла. «Я думала, что мы с ним рискуем встретиться только за едой или на испытаниях». «Принц выбирает жену, поэтому в любой момент может посетить любую из кандидаток. Разумеется, все в рамках приличия, но факт остается, в случае чего вы просто не успеете нанести макияж». «Да, это правда». — согласилась Габи. — Но ходить всё время в раскраске я не хочу. Мне очень не нравится ощущение стянутости. — Всё время ходить в раскраске и вредно? Что же тогда делать? — Смотрите в зеркало и положите за щёки вот эти два валика. Стилист протянул девушке два тонких, вытянутых предмета длиной сантиметра три 4 которые достал из своего чемоданчика. Габриэлла с сомнением взяла и заложила их за щёки. Предметы удобно встали и будто приклеились к дёснам. Девушка посмотрела в зеркало. Её лицо неуловимо изменилось. «Вот, вы видите?» Щёки стали более округлые, изменилась форма лица, и вы уже немного другая. И это без слоев краски. А снять и поставить ланницы можно за секунду. Теперь обратите внимание на брови. Вы светленькая, но брови у вас темнее и прекрасно оттеняют глаза. Возьмите капельку белил и проведите по бровям. Так, правильно. «Видите?» «Да, лицо еще изменилось». «Заметьте, что сделать это можно практически мгновенно. А теперь возьмите тушь для ресниц. Какая у вас?» «Нет, это не годится. Вам нужна светлая, рыжеватая, даже ближе к палевому. Вот, возьмите мою. Несколько раз проведите по ресницам. Не бойтесь, эта кисть не позволит нанести больше, чем требуется». «Отлично! Посмотрите в зеркало. Потрясающе! И последний штрих — помада. Да, ярко-красный, еще и рисунок губ бабочек отвлекает на себя внимание, но давайте попробуем бледно-голубой. Вот, держите и нанесите, не задевая края губ. Так, смотрите» из зеркала на Габи смотрела блеклая, круглощекая девушка с невыразительными глазами и тонкими бледными губами. Ничего общего с яркой Габриэллой. «Конечно, цвет глаз мы не сможем изменить без магии, а с магией нас могут разоблачить, поэтому, когда вы в образе белой мышки, старайтесь не смотреть собеседнику прямо в лицо и вставайте так, чтобы источник света был сзади вас» спиной к дневному светилу или светляку, упрощённо говоря. «Я поняла», — кивнула графиня. «А что делать с волосами? Вы же видите, у меня они такого оттенка, сразу бросятся в глаза». «Вы не хотите менять цвет волос даже на время?» — спросил стилист. «Это как?» — заинтересовалась Габриэла. Я потом смогу вернуть свой цвет, и не навредит ли это моим волосам? У меня есть экстракт ягод купорицы. Если прополоскать волосы водой, в которую добавлены 3 капли экстракта, на 3 литра воды, волосы станут светлее на 1 тон. 6 капель посветлеют на 3 тона. После одного ополаскивания цвет будет держаться неделю, Даже если вы за это время несколько раз вымоете волосы. Чтобы мгновенно вернуть естественный цвет, надо ополоснуть волосы таким же количеством капель экстракта ягоды аварийцы Это природные красители, поэтому ни один маг не поймет, что они применялись для изменения цвета волос. «Вы... Вы можете оставить мне эти экстракты?» Замиранием сердца спросила Габриэла. — У меня мало денег, но я что-нибудь придумаю. — Оставлю, конечно, — ответила Гюстен. — Денег не надо, я не бедствую. — Но как же, они же недаром вам достались, — растерялась Габриэла. — Миледи, вы первая девушка, которая сумела меня удивить. Я с удовольствием помогу вам и сохраню вашу тайну за удовольствие наблюдать за развитием событий, так сказать, из портера. Вы же позволите мне находиться поблизости? Конечно. Боюсь, мне еще не раз потребуется ваша помощь. Ну и прекрасно. Значит, договорились. Смотрите, синяя крышечка — это осветлитель. 6 капель. «Красная крышечка. Восстановитель. Тоже 6 капель. Старайтесь не менять цвет волос чаще, чем два раза в день». «Спасибо. Я всё поняла», — поблагодарила Габриэла и бережно положила флакончики в футляр, где до этого лежали её духи. «Теперь продолжим». «Ещё не всё?» — удивилась графиня. «Но я на самом деле выгляжу иначе, и краски на мне почти нет». «Ваша одежда. Она тоже может подчеркивать фигуру, а мужчины первым делом смотрят на грудь, талию и то, что ниже талии. Значит, надо все это изменить». «Как же?» «Надо уменьшить грудь. Для этого ее можно обмотать куском полотна, и она будет выглядеть менее пышной» или надеть особый корсет, который сплющит вашу грудь. Затем обязательно добавляйте под ваше платье турнюр». «Что это такое?» «Это специальная подушечка, которая привязывается чуть пониже талии со стороны спины. С помощью полотна для груди или корсета и турнюра ваша фигура значительно изменится». «Но где мне взять турнюр?» – расстроилась Габриэла. «У меня есть два». Я сейчас схожу и принесу их, а также особый корсет. Спустя час Габриэла смотрела на себя в зеркало и диву давалось. Кто бы раньше сказал, ни за что не поверила бы, что можно так измениться, почти не приложив для этого усилий. Белые, с легкой желтизной волосы, приподнятые вверх, белесые брови, глаза со светлыми ресницами. Щеки, как у хомячка, и тонкие бледные губы. Светло-голубое платье, плоская грудь и пышные бедра. Розетте пришлось чуть подпороть и заново подшить платье, чтобы турнюр сел, как родной. Да уж, красота — страшная сила. Агюст сиял, будто из белой мышки сотворил красавицу, а не наоборот. Появление графини Амеди в голубой гостиной произвело фурор. — Боги, лучше бы она по-прежнему красилась, — прошептала одна из невест. Графиня Антонеки фыркнула и отвернулась, а Сваха вытаращилась и растерянно спросила. — Графиня Амеди, вы в добром здравии? — Да, благодарю вас скромно ответила Габриэла, усаживаясь на своё место. «Габриэла, я думаю, что вам надо краситься, только меньше, чем обычно», прошептала ей Викантесса Красти. «Хотите, я вечером приду к вам, и мы вместе поэкспериментируем?» «Благодарю вас, Алианда. Не стоит. Меня вполне устраивает, как я выгляжу». — дружелюбно ответила Габи. Вошёл принц, девушки встали и присели в реверансе. — Садитесь, миледи! — кивнул его высочество. — Приятного аппетита! Лениво провёл взглядом по девушкам и споткнулся о графиню Амеди. — И накрашенная страшная, и не накрашенная не лучше сделал он вывод скорее бы вечер и встреча слихи